624. гуру каждая причина приносит свои следствия мир мыслей можно рассматривать как мир причин закон соответствии и созвучий управляет вселенной по характеру мысли и следствий будет соответствны четко оформленная мысль принесет и созвучное ей четкое следствие зная это нужно особенно осмотрительно следить за течением мысленного потока во внутреннем миресво